Предисловие. Проблема лишнего веса преследует меня с самого рождения. Я появилась на свет 24 июля 1981 года в одном из роддомов Белграда. Мои параметры уже тогда были необычными. При росте 53 сантиметра я весила 5 килограммов 100 граммов. У нас в роду все крупные. Мой младший брат Павел, например, когда родился, весил 6 килограммов 130 граммов, а рост у него был 61 сантиметр. Сейчас ему 18 лет, он весит чуть больше 100 килограммов при росте 2 метра. Пухленькие, упитанные малыши, как правило, вызывают умилению взрослых. Но когда дети становятся постарше, становится ясно, что избыточный вес их не красит, особенно девочек. О полных девушках и говорить не приходится. Лишние килограммы, лишающие их мужского внимания, чаще всего приносят настоящее мучение. Я довольно поздно поняла, что мой вес – причина неудач в личной жизни. Плакала, спорила с природой, использовала различные диеты… Лишние килограммы не хотели покидать меня. Но я не сдавалась и в конце концов нашла для себя идеальную диету, которая помогла мне потерять 40 килограммов веса. Все гениальное просто. Я уверена, если вы внимательно прочтете мою книгу и будете следовать всем приведенным в ней рекомендациям, вы обязательно сможете похудеть. Прежде всего открою секрет. Главный принцип всех диет – меньше есть и больше двигаться. Моя диета не является исключением. Сидя на ней, нужно будет себя контролировать. Поэтому понадобится сила воли. Но вы же хотите стать красивыми? Тогда вперед! Начнем борьбу с лишними килограммами. Будем есть только днем, а после шести вечера – рот на замок. Это золотое правило работает. Я проверила его на себе. Мы дети природы и живем, ориентируясь на закаты и рассветы. Солнце садится, наш организм начинает готовиться ко сну. В нем замедляются все процессы. Если вам хочется есть вечером или ночью, такое желание нужно перебороть. Запомните, все, что вы съедите в это время суток, увеличит запасы жира. Вечерняя еда – это складки жира на вашем красивом теле. Принимать пищу только до шести часов вечера придется и после того, как вы станете счастливой обладательницей 90-60-90, или, по крайней мере, увидите на весах заветную цифру. Даже если эти ограничения вас пока пугают, дочитайте читайте книгу до конца, и вы обязательно психологически настроитесь на нужную волну, возьмете себя в руки и избавитесь от лишнего веса. Обещаю. Хочу похудеть, но не могу терпеть чувство голода. С чего начать? Как настроиться? Это самые распространенные вопросы, которые задают мне на моем официальном сайте в интернете. Советую всем сначала научиться соблюдать три основных правила, а уже потом можно садиться на диету, о которой я подробно расскажу в этой книге. Итак, внимание, золотые правила. Правило первое. Начинать худеть надо постепенно, убирая из рациона жирные продукты и заменяя их на менее жирные. Десерты, содержащие много сахара, заменяем на сладкие фрукты. Кроме того, понемногу сокращаем порции. Ну, хоть процентов на 10 вы можете уменьшить свою порцию? Положите себе на тарелку на одну ложку меньше, чем обычно. Правило второе. Не бойтесь голода, вы его не почувствуете. Разве что совсем чуть-чуть, и то не всегда. Хорошо иметь под рукой на случай голода дежурный продукт. У меня это были яблоки, морковь или обезжиренный творог. Думаете, обезжиренный творог невкусен? Скажу вам честно, когда есть хочется, то все сойдет. Правило третье. Старайтесь на ужин употреблять преимущественно белковую пищу, мясо, творог. Чем раньше вы будете ужинать, тем лучше. Если захочется поесть перед сном, то возьмите немного обезжиренного творога. А лучше ничего не ешьте и думайте о новой цифре, которую видите на весах завтра утром. Это очень хорошая мотивация. Это еще не диета, а лишь первые ограничения, с которых стоит начать процесс похудения. Честное слово, эти правила совсем не страшные. Кстати, только соблюдая их, можно терять по 3-4 килограмма в месяц. И еще. Чтобы вам было интереснее читать, я расскажу много любопытных историй своей жизни, некоторые из которых произошли, когда я принимала участие в проекте «Дом-2». Это моя первая книга, и в ней я во всех подробностях поведаю о своей успешной борьбе с лишним весом. Да, мне было нелегко, но результат того стоил. Когда мы хотим чего-то добиться, всегда требуется приложить усилия. Читайте и худейте вместе со мной. Инна Воловичева